28. Дядя Сол всего дважды заезжал к моим родителям в Монклер. Это я знаю точно. Мать вечно жаловалась, что он к нам и носу не кажет. Иногда я слышал, как она ругалась по этому поводу с отцом, особенно когда речь шла о семейных праздниках. «Это не дело, Натан. Твой брат вообще у нас не бывает. Тебя это не смущает? Он даже не знает, как выглядит наш дом». «Я ему показывал фото», — успокаивал ее отец. «Не строй из себя дурачка, пожалуйста». «Дебора, ты же знаешь, почему он не появляется». «Знаю, потому и дергаюсь. Как вы мне надоели с вашими идиотскими семейными историями». Я долго не знал, на что намекает мать. Бывало, я встревал в их разговор. «А почему дядя Сол не хочет сюда приезжать?» «Неважно», — всякий раз отвечала мать. «Глупости сплошные». Первый раз он приехал в июне 2001 года, после смерти дедушки. Когда бабушка позвонила ему и сообщила, что дедушка умер, он неожиданно заехал к нам. Второй раз случился в четверг, 14 февраля 2002 года, после того, как от него ушла тетя Анита. В тот день я приехал в Монклер под вечер. Был праздник Святого Валентина — и я направлялся из университета в Нью-Йорк провести вечер и ночь с Александрой. С родителями я какое-то время не виделся и решил сделать крюк, чтобы их обнять и немного побыть с ними в Монклере. Подъехав к дому, я увидел, что на нашей аллее стоит дядина машина. Я кинулся в дом. Мать перехватила меня у дверей. — А что у нас делает дядя Сол? — с тревогой спросил я. — Марки, дорогой, не ходи на кухню. «Да что происходит-то?» «Это тетя Анита». «Что тетя Анита?» «Она бросила дядю. Ушла от него». «Ушла? То есть как это ушла?» Я хотел позвонить Гилелю, но мать меня отговорила. «Подожди, не надо пока вмешивать во все это Гилеля». «Но что случилось?» «Я тебе все объясню, Марки. Обещаю. Твой дядя останется у нас на выходные, поживет в твоей комнате, если ты не против». Я хотел поцеловать его, но в приоткрытую дверь кухни увидел, что он плачет. Великий, грандиозный, всемогущий Сол Гольдман плакал. «Наверное, тебе лучше поехать к Александре», — ласково прошептала мать. «По-моему, дяде надо немножко побыть одному». «Я не ушел. Я удрал со всех ног». Я уехал из Монклера не потому, что меня попросила мать, а потому, что в тот день видел, как дядя плачет. Значит, он, всегда такой сильный, был всего лишь Самсоном. Достаточно было остричь ему волосы. Я поехал к той, с кем всегда было хорошо. К Александре, женщине моей жизни. Я знал, что она терпеть не может китчевый день влюбленных и устроил ей вечер без ужина из пяти блюд и красных роз. Заехал за ней прямо в студию, где она делала очередную пробную запись, и мы заперлись в номере у Олдерфастори смотреть кино, заниматься любовью и поддерживать силы с помощью рум-сервиса. В ее объятиях я был надежно защищен от разворачивающихся событий. В тот же вечер, 14 февраля 2002 года, вуди сидел в комнате на кровати и ждал когда вернется гилель тот вернулся только в начале одиннадцатого блин вуди ты меня напугал вздрогнул он открыв дверь вуди не ответил ни слова только пристально смотрел ему в лицо вуди с тобой все в порядке спросил гилель вуди указал на бумажный пакет лежавший рядом зачем вуди «Я...» — Вуди одним прыжком вскочил, схватил Гелеля за шиворот и грубо прижал к стене. «Зачем?» — заорал он. Гелель с вызовом посмотрел ему прямо в глаза. «Ну, ударь меня, Вуди! Ты же все равно ничего больше не умеешь!» Вуди занес кулак и, сжав зубы, дрожа всем телом, долго держал его в воздухе. Потом яростно вскрикнул и выскочил вон. Помчался на парковку, сел в машину Коллин и рванул с места. Ему нужно было излить душу кому-то, кому он верил. Единственным, кто пришел ему в голову, был Патрик Невил. Он поехал на Манхэттен. Пытался ему дозвониться, но его телефон не отвечал. К дому Патрика Невилла он подъехал в 11 вечера. Поставил машину у противоположного тротуара, не глядя, перебежал улицу и ворвался в здание. Его остановил ночной портье. «Мне надо подняться к Патрику Невилу, срочно!» «Мистер Невил вас ожидает?» «Позвоните ему, позвоните, ради бога!» Портье позвонил Патрику Невиллу. «Добрый вечер, сэр. Простите, что помешал, но здесь мистер...» «Вуди!» — подсказал Вуди. «Мистер Вуди. А, хорошо!» Портье повесил трубку и сделал Вуди знак, что тот может пройти к лифту. Поднявшись на 24 четвертый этаж, он бросился к двери Невилла. Патрик видел в глазок, что он приехал, и открыл дверь, не дожидаясь звонка. «Вуди, что случилось? Мне надо с тобой поговорить». В глазах Патрика он заметил неуверенность. «Я, наверное, тебе помешал?» «Нет, нисколько», — ответил Патрик. На Вуди лица не было. Он не мог его бросить в таком виде. Он впустил его и провел в гостиную. По дороге Вуди заметил стол, накрытый ко дню Святого Валентина. Со свечами, большим букетом роз, шампанским в ведерке и двумя полными бокалами, к которым никто не притрагивался. «Патрик, прости, я не знал, что у тебя гость. Я лучше пойду». «Нет уж, сначала расскажешь, что стряслось». «Но я же тебе помешал». «Ничего страшного», — остановил его Патрик. «Правильно сделал, что пришел. Сейчас я дам тебе что-нибудь выпить, и ты мне все расскажешь». «Очень хочется кофе». Патрик скрылся на кухне, а Вуди остался один в гостиной. Осматриваясь, он заметил на кресле женский пиджак и сумку. «Подружка Патрика», — подумал Вуди, — «наверное, прячется где-нибудь в спальне». Он не знал, что Патрик с кем-то встречается. Но внезапно ему показалось, что этот пиджак он уже видел. В смятении он встал и подошел поближе увидел в сумке кошелёк, взял его, открыл и вытащил первую попавшуюся кредитку. Он почувствовал, что его сейчас вырвет. «Нет, этого не может быть. Только не она». Он решил убедиться лично и бросился в комнаты. В этот момент из кухни вышел Патрик. «Вуди, ты куда? Подожди!» Поставив поднос с двумя чашками кофе, он побежал следом. Но Вуди был уже в коридоре и поспешно открывал дверь за дверью. Он нашел ее в спальне Патрика. Тетю Аниту. «Вуди!» — воскликнула тетя Анита. Он в ужасе промолчал. Тут подбежал Патрик. «Это не то, что ты подумал», — сказал он. «Мы тебе все объясним». Вуди оттолкнул его с дороги и кинулся прочь. Тетя Анита побежала за ним. «Вуди!» — кричала она. «Вуди, умоляю, подожди!» Чтобы не ждать лифта, он помчался вниз по лестнице. Она спустилась на лифте. Когда он добежал до первого этажа, она уже ждала его и обхватила руками. «Вуди, ангел мой, подожди!» Он вырвался из ее объятий. «Оставь меня, шлюха!» И ринулся прочь с криком «Я расскажу Солу!» Она побежала за ним. «Вуди, умоляю!» Он вылетел из здания, прыгнул на тротуар и, не глядя по сторонам, понесся через дорогу к своей машине. Ему хотелось уехать как можно дальше. Тётя Анита кинулась за ним. Она не заметила приближавшийся на большой скорости фургон, и тот на полном ходу врезался в нее.